Глава девятнадцатая Накрапывал дождь. Облака прозрачным туманом, словно кисия, закрывали луну. Джордж стоял у входа в магазин, подняв воротник и надвинув шляпу на лицо. Он держал завернутые в полотенце останки бедного Лео небольшой жесткий узелок одна за другой гасли люстры в больших окнах с голубыми шторами напротив. Постоянно открывалась и закрывалась дверь, на стекле которой крупными буквами по диагонали было написано «Ресторан». Мужчины и женщины парами в одиночку появлялись и исчезали, затем осталась гореть лишь одна небольшая люстра. Джордж разглядел контуры крупной женщины, сидевшей за кассой, Рядом с ней мелькала тень бармена Макса. Подошло время обратить на себя внимание. Джордж пересек улицу, толкнул зеленую дверь и вошел в ресторан. Длинное узкое помещение было затянуто табачным дымом. Лампа над кассой отбрасывала косой луч на грязный пол. Закрыто. Бросил через плечо Макс, ставя бокалы на стойку бара. Джордж взглянул сперва на блондинку за кассой, потом на Макса, после чего закрыл за собой дверь и ступил в освещенное пространство. Эмилия узнала его. «Макс — Макс! — крикнула она и опустил руку вниз. В это же мгновение где-то в доме раздался звонок. Макс, склонившийся над стойкой, выпрямился и посмотрел на вышедшего. Джордж молчал. Не было смысла говорить, пока все не соберутся и не смогут его выслушать. В настоящий момент все внимание хозяйки и служащих ресторана было сосредоточено на том, чтобы не дать уйти Джорджу, схватить его. Оба грека темными тенями заняли позицию между вошедшим и дверью. Он оказался в засаде. В тусклом свете блеснули стальные лезвия, зажатые в руках Ника и Панчо. «Я пришел, чтобы все рассказать», — быстро сказал Джордж, не обращая внимания на зверские лица обоих греков. «Не трогайте меня». Эмилия наклонилась к нему. «Вы знаете, что вас ждет?» Он кивнул. «Почему же вы тогда пришли?» Макс положил свои натруженные руки с вздувшимися венами на стойку и приказал грекам. «Не трогать!» Джордж дрожащими руками протянул Эмилии узелок. Та в испуге отпрянула. От двери сразу же двинулись тени братьев. «Спокойно!» — произнес Макс. Бледное лицо человека, явившегося к ним... Его страдальческое лицо и полные муки глаза вызвали у Макса любопытство. — Что это? — спросил он, показывая на узелок. — Мой кот. Вернее, то, что от него осталось. Глухо надломленным голосом сказал Джордж. — О чем он говорит? Эмилия глядела во все глаза на узелок, на Фразера, и ничего не понимала. Макс потрогал узел и, нащупав там что-то твердое, скорчил гримасу. — Что это за трюк? — возмущенно спросил он. — Мне очень жаль. Я просто вне себя. Но этот кот был единственным существом, которое меня любило, — прошептал Джордж. Слезы выступили у него на глазах. — Наверное, он сошел с ума, — тихо сказала Эмилия. С сомнением Макс приподнял уголок полотенца. На его лице выразилось безразличие, и он повернул узел так, чтобы Эмилия могла видеть его задержимое. — Это сделала она, — пояснил Джордж. Эмилия и Макс, казалось, поняли, о ком он говорит. — Это был ваш кот? — спросил Макс, опуская край полотенца. Джордж кивнул. — Я думал, что она не так жестока, что она не способна на такое. Я знал, что она готова была сделать со мной все возможное, но не верил в то, что она убьет Лео. — И поэтому вы пришли к нам? — спросила Эмили. Да, — ответил Джордж. — Она не должна... И дальше действовать безнаказанно. Но я... я не смогу. Я не в форме. Она выпотрошила из меня душу, поэтому я и пришел сюда. «Вы убили моего сына», — сказала Эмилия холодным, ничего не выражающим тоном. «Я хочу вам обо всем рассказать». Вы вправе поступать за тем, как сочтете нужным. С вашей стороны было рискованно приходить сюда. Ведь вы знаете, что случилось с Сиднеем, — тихо заметил Макс. — Знаю. Но мне безразлично, что со мной будет, — спокойно сказал Джордж. — Я только хочу, чтобы ее, ее настигла. Возмездие. Бармен взглянул на Эмилию. «Мне кажется, мы должны его выслушать. Надо же поставить все точки над «и». Эмилия согласно кивнула, встала из кассы и прошла к одному из столиков. Она зажгла лампу под красным абажуром и села на стул, пригласив Джорджа тоже сесть напротив. «Мы слушаем вас. Я расскажу вам все, как было». Начал Джордж устало. Рассказ продлится долго, но это важно, важно для меня, да и для вас тоже. Эмилия приободрила его. Не думайте о времени. Потом у вас вообще не будет возможности говорить. Это была явная угроза. Ему отсюда не выйти, но это уже не трогало его. Он знал, что находится среди убийц, но он настолько устал, так разочаровался в жизни, что ему было все равно. Возможность покаяния, исповеди и перед кем. Все же должна была облегчить его измученную душу. «Видите ли», — вздохнув, сказал он, — «когда я был маленьким, ни один человек не заботился обо мне. Я никому не был нужен». Мой отец и мать были артистами варьете, я был им в тягость, я завидовал им, их имена были в газетах, на афишах. Вы можете понять, что я должен был бы стать совсем другим, чем стал на самом деле. Я мечтал быть суперменом, играть с судьбами других людей. Прекрасные женщины должны были быть от меня без ума. Эмилия кивнула, да-да, я понимаю, дальше... Когда я рассказал Сидную Бранту о том, что у меня есть пистолет, его отношение ко мне изменилось, теперь я знаю, почему. Я был как раз тем дураком, в котором он нуждался, но в то время я этого не понимал, и только после того, как я застрелил Гриспина, у меня в голове начало проясняться. При этих словах все застыли, потом Ник схватил его за волосы. Однако Макс отшвырнул его руки. «Подожди», — приказал он. «Значит, вы его застрелили?» С угрозой спросила Эмилия. «Да, но это был несчастный случай. Однако же застрелил его я, и не хочу этого отрицать». Он стал рассказывать, как Бранд подстроил ему встречу с скорой, как они просчитали все, что он влюбится в нее, и она станет вить из него веревки. Я никогда не имел дела с женщинами. Они вычислили это. Я стал куклой в их безжалостных руках. Как же я глуп был тогда! Он рассказывал обо всем до мельчайших подробностей, как Сидный отрегулировал спуск пистолета и украл патрон, в то время как он, Джордж, вообще не вставлял патронов в патронник, Я боялся несчастного случая. Они зарядили пистолет без моего ведома. Они решили сделать из меня убийцу, а она потом признала это. Затем он рассказал о плетке и посещении дома Гриспина. Я не знаю, как это случилось. Она вынула из сумки пистолет. Я слышал, как она сняла его с предохранителя, но не отдавал себе в том отчета. Я должен был лишь припугнуть Гриспина, приставив люгер к его боку, но Брант так здорово отрегулировал тугой спуск, что я едва только прикоснулся к нему пальцем, как раздался выстрел. Подонок! Джордж выдохся окончательно и отрешенно откинулся на спинку стула. — Где она сейчас? — тихо спросила Эмилия. Джордж назвал адрес коры. «Мы едем к ней». Она решительно вскочила со стула. «А он?» — спросил Ник. «Едет с нами». «Было бы лучше, — начал Ник». Эмилия прервала его. «Он едет с нами». Она накинула на плечи легкое пальто, а Макс сменил белую куртку бармина на темный пиджак, надел шляпу и взял зонтик. «Вызови такси». Приказала Эмилия одному из греков. Они стали молча ждать. Дождь усилился. Проезжавшие машины поднимали фонтаны воды. Подъехало такси. — Пошли, — сказала Эмилия. — Пожалуйста, прошу вас лишь об одном. Он умоляюще взглянул на этих людей. Они тоже посмотрели на него. — Мой кот! Вы похороните его. Макс кивнул. «Мы его похороним», — многозначительно усмехнулся он. Они ехали совсем недолго. «Может быть, мне подождать в такси?» — спросил Макс. «Это займет некоторое время, не надо», — ответила Эмилия и отпустила машину. Такси отъехало, и они вошли в подъезд, не нажав кнопку звонка с табличкой «Мисс Никольс». Впереди шел Джордж, замыкал шествие Панчо, шли молча. Лишь подошвы, при соприкосновении с дорожкой из кокосового волоса, устилавшей лестницу, издавали легкое поскрипывание. Перед дверью в квартиру Коры Джордж спросил тихо. — Мне позвонить? Ник отодвинул его в сторону и что-то вынул из кармана. Через секунду замок щелкнул, и они вошли в квартиру. В холле горел свет. Дверь комнаты была открыта. Оттуда звучала приглушенная музыка. Эмилия подтолкнула Джорджа вперед. Он вошел в комнату, остальные остались в холле. Комната была красиво обставлена. Из приемника лилась приятная мелодия. Кора сидела в кресле и курила. Ее лицо выглядело сосредоточенным, на губах застыла горестная улыбка. Джордж остановился у двери и смотрел на нее. Она его не видела. Ее пальцы проворно перебирали банкноты, складывая их в пачку. Кора вдруг подняла голову. В ее глазах отразился страх. Музыка смолкла. — Убирайся! — воскликнула она, хватая деньги. Джордж безучастно смотрел на нее. — — Убирайся, — повторила она, — ты мне надоел, и не смотри на меня так, я тебя не боюсь. — Что со мной случилось? — подумал Джордж. — Я ее больше не люблю, я ее ненавижу. Я бы не пришел сюда никогда. «Если бы ты не убила Лео, — тихо сказал он, — звери беззащитны. Поэтому я пошел к ним и привел их сюда. Она встала. «Что за чушь ты бормочешь?» «Я хотел, чтобы ты поняла, почему я это сделал». «Что сделал?» — резко спросила она. «Ты не раскаиваешься. Ты преступна». Но это тебе дорого обойдется. Я не могу больше тебе доверять. Эмилия и Макс вошли в комнату. За ними оба грека. Ник подошел к окну, а Панчо остался у двери. «Нет — Нет! — закричала Кора. Ее глаза от страха закатились так, что не стало видно зрачков. Эмилия прошла к креслу и села. Затем она расстегнула пальто и пригладила волосы. — Прежде чем мы перейдем к делу, — сказала она, не обращая внимания на кору, — я охотно выпила бы чашку чаю. — Не смогли бы вы приготовить чай? — она посмотрела на Джорджа. — Разумеется, — ответил он машинально, — но не полагаете ли вы... — Нет, — ответила Эмилия, глядя на него, — мне хочется чаю. Джордж повернулся и посмотрел на Панчо, стоявшего у двери. — Он убежит, — проворчал Грек. — Не думаю, — заметила Эмилия. — А если и так, это уже не имеет никакого значения. Панчо пожал плечами и пропустил Джорджа на кухню. Джордж был рад чем-нибудь заняться. Он знал теперь, что Эмилия не причинит ему вреда. Она поверила ему и не считает его виновным в убийстве ее сына. Это была та справедливость, которую он искал. Хкоре у него не было чувства жалости. Он приготовил чай и принес поднос в комнату. Макс сидел в кресле. Его шляпы и зонт лежали у него на коленях. Кора, Стояла у стены, с искаженным от ужаса лицом. Она не взглянула на Джорджа, когда он вошел. В комнате царила тишина, прерываемая лишь нервным покашливанием коры. Панчу закрыл за Джорджем дверь. Он, казалось, был удивлен его появлению. Джордж поставил поднос с чайником на стол. Он был счастлив. Только теперь он понял... Какое сильное чувство ненависть. И это открытие привело его в шок. — Кто хочет чаю? — спросил он, оглядывая присутствующих. Никто не ответил. Джордж беспомощно посмотрел на Эмилию. — Дайте мне чашечку. — Остальные не хотят, — сказала она. Он наполнил чашку и передал ей. Эмилия отпила глоток. — Хорош! — С одобрением сказала она, глядя на Джорджа. Не думаешь ли ты? сказал Макс и посмотрел на кору. Маленькие глаза Эмили горели недобрым огнем. Да мне о чем говорить с ней. Здесь просто вопрос метода. Он! Он это сделал! вдруг закричала кора, показывая на Джорджа. «Вы не должны сваливать вину на меня! Он застрелил Гриспина!» Эмилия рассмеялась. «Мы знаем это! Он нам все рассказал!» Она окинула кору с головы до ног презрительным взглядом и продолжила. «Никто не может безнаказанно вредить нам!» Эмилия продолжала. Ты так же, как и Сидный, виновата во всем. Ты должна, как и Сидный, умереть. Эмилия повернулась к Панчу. Организуйте, да поскорее несчастный случай с Утюгом, если он есть в доме. Кора бросилась через всю комнату к Джорджу. Ты не допустишь этого. «Ты не можешь этого допустить!» Ее голос сорвался на хрип. «Джордж, ты что, не видишь, что они хотят со мной сделать? Они хотят меня убить! Спаси меня! Я буду любить тебя! Клянусь! Все сделаю для тебя, если ты спасешь меня! Пожалуйста, Джордж!» Она обняла его за шею и прижалась к нему. «Я никогда больше не покину тебя! Не предам, поверь мне! Прошу тебя!» Прикосновение ее нежного тела, запах кожи и волос вдруг расслабили его. Ник оторвал коренные руки от Джорджа. — Вы так быстро забыли о своем коте? — спросила Эмилия, задумчиво глядя на него. — Идите лучше отсюда. Здесь вы больше не нужны. — Вам повезло. Я поверила в вашу историю. Мне очень жаль вашего кота, вы можете не поверить, но я тоже очень люблю животных. Джордж, — кричала Кора, — не уходи, не оставляй меня. Он неуверенными шагами подошел к двери, помедлил немного и вышел из квартиры. Его мысли метались. Что он будет делать? Боже, как он одинок! Нет больше Лео, Кора погибает тоже. Он остается с пустыми руками. Перед ним разверзлась бездна. Когда он спустился вниз, лампочки в парадном мигнули несколько раз и погасли. Короткое замыкание. Они организовали это. Джордж открыл парадную дверь и вышел под дождь. Из темноты появилось несколько человек в полицейской форме. — Что? — спросил он, слабее от страха. — Я криминальный инспектор Тук, — послышался голос, и перед ним вырос высокий подтянутый человек. — Вы, Джордж Фразер. Вы арестованы по подозрению в нападении на заправочную станцию в Кингстоне. Джордж вдруг обрадовался. Куда подевался его страх? Впервые он мог свободно вздохнуть. Тяжелый груз спадал с его плеч, он просто ощутил это. — Секундочку. — быстро сказал инспектор. — Я должен предупредить вас, что все сказанное вами с этого момента может быть обращено против вас. «Понимаю», — ответил Джордж и улыбнулся, — «благодарю вас. Но я хочу вам все же сказать, у меня на совести убийство». Он поправился. «Два. Я убил Гриспина и маленького Эрни». Они схватили его за руки, но не грубо, и когда инспектор вновь заговорил, его голос звучал приветливо. «Маленького Эрни». — Так это были вы, окей. Okay. Это лучше, если вы чистосердечно, от всей души все расскажете. А кто такой Гриспин? — О, это долгая история, — устало произнес Джордж. Но остальные действующие лица этой истории еще здесь, наверху. Они убили Сида, Бранта и Кору Никольс. Вы можете их всех схватить наверху. Эмилию, Макса и обоих греков. Вы не должны их упустить. Четверо полицейских кинулись в дом. Джордж услышал их топот по лестнице. «Я не знаю, как вы все-таки вышли на меня», — сказал Джордж и пошел к машине. «Я много читал об усердии полиции. Я уж думал... «Вас опознали», — прервал его инспектор, садясь рядом с ним в полицейский фургон. «Час назад вас опознал владелец автозаправочной станции и позвонил нам. Вот мы за вами и приехали. Мы уже некоторое время присматривались к вам. У нас есть люди из вашего окружения. Курите». И инспектор протянул ему сигарету. «Спасибо. Мне сейчас не хочется курить». — ответил Джордж. — У меня во рту все пересохло. Мне хотелось бы позже получить чашку чаю. Это возможно? — Конечно, — заверил его инспектор. — Меня, пожалуй, повесят. Знаете, но я не боюсь. Всю свою жизнь я провел в одиночестве. Проговорил Джордж медленно. Ему очень хотелось спать. — Престаньте. — Не говорите так, — сказал инспектор и бросил на него острый внимательный взгляд. — Пока человек жив, есть надежда. Вы не должны быть таким безучастным. — О, нет, я совсем не безучастен, — возразил Джордж. — Напротив. Я очень счастлив. Конец книги. Август 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.